Даже на первый взгляд прибывшему было... Старый он. А по местным меркам так вообще уже патриарх. Судя по тому уважению, которое высказывали при общении с ним, епископ и его сослуживцы, авторитет у деда и вовсе заоблачный. На моей памяти тогда же и президента не приветствовали. Причем было видно... что это уважение отнюдь не дань возрасту или должности. Формально, так они с Эрлихом и вовсе равны. Но это формально. Насколько я уже успел уяснить, кто-то вроде папы или патриарха тут не имелось. Все серьезные вопросы решало собрание епископов и архиепископов. Но последних было всего трое. И находились они вообще где-то в недосягаемой дали, да и собраний за всю историю церкви насчитывалось не так уж и много. Созывы их даже и по чрезвычайным обстоятельствам являлись делом весьма хлопотным и долгим. А в этом королевстве самым авторитетным церковным деятелем был как раз наш гость. Эрлих и прочие служители церкви, Подходят под благословение старика. На удивление, он оказывается весьма живым и расторопным. Скупые движения его очень точны и выверены. Ну, вот и моя очередь подошла. — Вежливо приветствую почтенного гостя. Благословив меня, он неожиданно кладет у меня руку на плечо. — Сын мой... — Надеюсь, дела твои могут обождать хоть немного. — Да, ваше преосвященство, не волки в лес не убегут. Он удивленно приподнимает кустистые брови. — Как это? — Поясняю ему смысл старой пословицы. Гройнен поджимает губы. — Да, тот, кто это придумал, явно не относился к образцам трудолюбия. — — Это вы, ваше Преосвященство, еще и других таких пословиц не слыхивали. — Представляю себе, как бы вы охарактеризовали тогда тот мир, откуда я к вам попал. — Уж лучше не пробовать, — соглашается епископ. — Проводишь старика? — Охотно, ваше Преосвященство. Что хотите посмотреть? — Ну, в тот подвал я сейчас не пойду. старья так сразу на это решиться трудно. Мне надо укрепить свою душу и сердце. А вот поговорить с тобой, сын мой, хотелось давно. повелительным жестом он останавливает прочих встречающих, и мы с ним вдвоем неторопливо ием по двору замка. «Расскажи о себе», — говорит епископ. «Разумеется, я читал то, что мне присылали, но одно дело — читать чьи-то отчеты и совсем другое — говорить с живым человеком». «А что же вы хотите обо мне услышать, ваше Преосвященство?» «Но ведь ты не упал с небес сразу таким». Каким я тебя вижу? Где-то же родился, жил, что-то при этом делал. Хм, ну да, это так. Но в моей жизни нет ничего особенного. Служил в армии, воевал, потом ловил убийц, воров. Хм, обычно жизнь. Ткани пальцем в любого здешнего крестьянина. и убедишься, что он и за всю свою жизнь не только не испытал ничего похожего, но о большинстве таких вещей даже и не слыхивал. Говори, я тебя слушаю. Свита епископа и все встречающие их лица уже давно ушли в замок, а мы с ним все еще прохаживались по двору, даже на стену поднялись. Тут уже старик присел на лавку, все-таки возраст давал себя знать. По моему знаку, часовой сбекал на кухню и притащил оттуда баклагу с квасом. Опробовав его, Гройнен удовлетворенно кивает, понравилось. «Ну вот, как-то так все и происходило», — заканчиваю я наконец свое повествование. — Утомил я вас такими подробностями, святой отец. — Не скажи, — неожиданно живо возражает он, — твоя жизнь, знаешь, это только на первый взгляд неинтересно. Тебе неинтересно, ибо ты ее прожил, а вот для меня, для всех нас тут много чего можно полезного понять». Не принципы устройства, каких-либо машин и механизмов. Это хоть и важно, но далеко не самое главное. Вот то, как вы жили, и почему именно так, а не иначе, тут есть над чем подумать. Многое из того, что ты рассказал, я принять не могу, даже и мысленно. ну ваше преосвященство я тоже здесь не всему был рад например он вопросительно наклоняет голову наб бок дахотите ваши порядки относительно розыска преступников думайте приятно сидеть в камере сознавая то что ты сидишь тут абсолютно несправедливо согласен с тобой неприятно «И очень тяжело». «Ну, можно подумать вам самому, так приходилось отсиживать». «Приходилось». «Да ну». «Пять лет». «Э-э...» «Дед нынешнего короля заточил меня в крепость. Официальная причина — участие в заговоре против короны. Твои же коты меня туда и привезли». И церковь смолчала. Я был тогда молодым человеком, наследником древнего рода, и позволял себе многие высказывания, которые не нравились королевским чиновникам. Хотя, по правде сказать, заговора не было. Были глупые речи молодых сарванцов, ненужная бравада и фанфаронство. А тогдашний король был жестким и бескомпромиссным властителем. Вот нас всех и упрятали на некоторое время. Кому-то хватило года. А вам? Видимо, меня сочли слишком упрямым. Тогда я и пришел к своему служению. Многое осознал и понял. И простили своего обидчика. Я короновал его внука, Теперешнего короля. Однако, чешу затылок, Вот уж не ожидал, Мне бы ваше терпение, А то вот рублю с плеча, И не задумываясь, Наверное, как-то иначе можно. Можно, только надо понимать, «Когда и как именно?» «И вы понимаете, увы, разводит руками епископ, тоже далеко не всегда. Но как же вот так вышло, что вы стали епископом? Я-то думал, что к этому надо всю жизнь идти». «Так я и сейчас на месте не стою». Учиться, сын мой, никогда не поздно. Блин, но не сидя же пять лет в тюряге. Наверное, как-то иначе можно. У всех по-разному. Каждый из нас приходит к служению по-своему. Больше половины наших епископов пришли в церковь уже вполне сложившимися личностями, — Да взять бы хотя бы и молодого барона Ройгена. — Кого? — Епископа Эрлиха. Он пришел в церковь с военной службы. Тогда он был капитаном, причем одним из самых молодых. Мало кому удавалось продвинуться по службе так быстро. — Так он бывший военный? Тяжелая панцирная конница. Командовал там отрядом всадников. Ничего себе! Боевой мужик, оказывается. Как и половина высших иерархов нашей церкви. Видишь ли, сын мой, от слова военачальника зависит жизнь его отряда, а от слова священника... Да, иногда зависит гораздо больше не только жизни людей. Не научившись подчиняться, не станешь командиром, не можешь командовать сотней, не берись за тысячу. Да, под таким углом зрения я на здешних попов как-то и не смотрел. Теперь некоторые непонятные мне... Ранние вещи становятся более объяснимыми. Ясно теперь, откуда в церкви появились спецмонахи с их жесткой дисциплиной и иерархией. Хм, а вот воинских подразделений у них нет. Хотя вполне могу себе представить, какими они были бы. — Да уж, Ваше Преосвященство... ли вы меня, не знал я таких вот подробностей. Отчего же не спросил? А рассказали бы. Ты на одной стороне с нами, один в нас враг. Стало быть, нет причин чего-то от тебя скрывать. Церковь как организация рискует меньше. Не раз уже терпели мы поражения. но всякий раз снова поднимали голову. А у тебя жизнь одна, и не очень-то она легкая и приятная. Есть чего терять. Спасибо за откровенность, Ваше Преосвященство. При случае спрошу кого-нибудь, если увижу что-то непонятное. Спрашивай. А сейчас... Наверное, надо идти к тем, кто нас давно уже ожидает. Ты прав, сын мой. Времени у нас мало, а дел много. Да и к дождю дело идет. Лучше уйти под крышу. К дождю? Посмотри на зубцы каменной вдовы. Видишь, они подернулись дымкой. Значит, скоро будет дождь. «Каменная вдова? А кто это?» «Ты не знаешь?» — удивляется Гройнен. то да вот же она перед тобой». Его сухая рука указывает на старую башню. «Эм, я и не знал, что у нее есть свое имя. Так что ж тебе не рассказали об этом прошлой жителе зам...» Эх. прости старика совсем запамятовал он совершенно по стариковски качает головой все верно кому было рассказывать то и что рассказывал бы интересным да как тебе сказать про эту башню сложено множество легенд как ты думаешь давно ли она здесь стоит